О дальних краях. То утром мама еле добудилась меня. Что с тобой? Спишь, словно гулял где-то всю ночь. А может я и правда гулял, потому и уснул как убитый, когда оказался дома после прыжка с Сережкой. Я сел, откинул одеяло. Если все случилось на самом деле, ноги должны оказаться в царапинах. Царапины были, но скорее всего от вчерашних колёчек на пустырях. Я вздохнул, но тут же опять обрадовался жизни. Тому, что есть на свете Сережка, тому, что он скоро опять придет. Мама ушла в институт, оставив мне кучу привычных наставлений. Я в ответ кивал: да-да, конечно, мамочка, не волнуйся. А сам готовился ждать и волноваться, когда же он придет. В самой этой тревоге была радость, но тревожиться почти не пришлось. Сережка появился через пять минут после ухода мамы с большущей хозяйственной сумкой. с нетерпеливым весельем в глазах. «Ромка, привет! Ну что, будем сегодня путешествовать?» «Конечно. Давай только перекусим на дорогу». «Перекусывай. Я уже». Почти не жуя, сглотал я половину батона, запил молоком из пакета. «Какую уж там. Разогрей картошку и сварь кофе». «Я готов. Книжку не забудь». «Какую книжку?» «Ой, я ведь опять забыл про девочку Сойку, которая будет ждать нас у рынка». И стыдно стало перед собой, перед этой сойкой и, главное, перед Серёжкой, который обо всём догадался. Суетясь, я отыскал на стеллаже растрёпанный томик, новые приключения великолепной пятёрки. «Положи сюда», — Серёжка раздвинул пасть с сумки. «Ага. А зачем у тебя это циквояжище? На рынок пойдём?» «Нет, просто так, на всякий случай». И вот мы опять на улице. И утро такое... Одним словом, настоящее летнее утро. Жары еще нет, пахнет влажной травой и мокрым асфальтом. Проехал полевалка. Где-то по деревенски горланит довольный петух, и даже прохожие кажутся нескучными, не заобочными, как обычно, а такими, словно все собрались в долгожданный отпуск. Я бодро вертел колеса, а Сережка шагал рядом и рассказывал, что к нашему дому пришел еще в восемь часов, но ждал, когда моя мама уйдет на работу. «Вот чудак! Мама тебе обрадовалась бы!» «Да ну, неловко как-то. А когда она вышла из подъезда, я сразу жик к тебе!» «А как ты узнал, что это именно она?» «Сразу видно. Вы похожи!» Знакомыми переулками, без задержек, мы добрались до угла Кровельщиков и Кутузовской, к ограде рынка. Белоголовая Сойка сидела на прежнем месте, мы увидели ее издалека. И она нас тоже. Я заметил, как вся она напряглась и спрятала за спину картонную коробку. «Сойка, привет!» — небрежно сказал Серёжка, будто одноклассница. Я что-то неловко бормотнул. Она ответила шевелением губ. И глаза. Сначала в землю, потом на нас. Несмелые, вопросительные. «Ох и ресницы!» — вновь подумал я. Протянул книжку. Она снова шевельнула губами. «Спасибо, я быстро прочитаю». удалось расслышать мне. Да читай сколько хочешь, я потом тебе еще одну принесу. Про этих же ребят. Я это выпалил с энтузиазмом, а потом опять неловко замолчал. Про что еще говорить? Сойка кивнула и молчаливо съежилась. Выручил Сережка, за просто сел рядом с ней на корточки. Ты вдвоем с бабушкой живешь, да? Она качнула ресницами. Да. Родители их нету что ли? Есть. Сойка испуганно, суеверно как-то дёрнулась. «Есть, конечно, только они не тут, а в Дорошкине. Деревня такая у города Самойловска». «Отчего же они? Ты здесь, а они там». «Так получилось», — Сойка отвечала тихо, но без неохоты. «Папина фабрика закрылась. Он тогда поехал в Дорошкино, купил там у знакомых домик. Говорит, будем ферму устраивать. Сперва всё хорошо было, а потом нас подпалили. Дом сгорел». «Кто подпалил?» — ахнул я. — Местные. Они фермеров не любят. Говорят, приехали тут, нашу землю порасхватали. А земля-то всё равно бросовая была, пустошь одна. Сойка излагала грустную историю по-взрослому. Устала, но доверчива. — А теперь что? Всё заново? — понимающе спросил Серёжка. — Ну да. Папа с мамой теперь там в сыроюшке живут. Пытаются дом починить. А меня сюда привезли. Зачем тебе, говорят, с нами маяться? — Ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах, — ах Разве тебе здесь лучше? Они думают, что лучше. А там даже школы нет. Самое ближнее за двенадцать километров. Подумаешь, школа, хотел сказать я. Можно и дома учиться. Я вот учу и все нормально. Однако не решился. Сойка рассказывала про другую, про суровую жизнь, о которой я балконный житель знал только из газет, да из телевизора. И все же я спросил. А мама с папой знают, что бабушка тебя заставляет вот так. Ее ресницы и гусеницы словно щекотнули меня. Конечно нет, она же вы не думайте, что она какая-то неграмотная пьяница. Она всю жизнь в театре работала контролером, с артистами знакома, и теперь у нее фантазии.